Веки тяжелые, будто к ним привязали камни. С трудом разлепляю их и первым делом чувствую на себе чей-то взгляд. Он теплый, проникающий и, как ни странно, немного успокаивающий. Передо мной томила. Сердце пропускает удар, а потом начинает колотиться с бешеной скоростью. Как же она прекрасна! Даже сейчас, в полумраке этой убогой комнаты, ее лицо сияет каким-то внутренним светом. Смотрю на нее и чувствую, как боль отступает. Просто видеть ее – уже лекарство. В руках у нее поднос. Запах еды щекочет ноздри, напоминая о жутком голоде, который я испытывал все эти дни. Она ставит поднос на покосившийся столик рядом с кроватью и смотрит на меня с тревогой. «Какая ты красивая!» Хочется сказать мне, но губы пересохли и слова застревают в горле. «Ты...» Хриплю, пытаясь прочистить пересохшее горло. «Тамила». Она подходит ближе и опускается на колени рядом со мной. От нее исходит тонкий, едва уловимый аромат травы, диких цветов. Она протягивает ему немиску. «Поешьте», — говорит она тихо, почти шепотом. «Сегодня на ней платок траурного цвета, но даже он не портит ее неземную красоту». «Тамила». Начинаю я, стараясь говорить тихо, чтобы нас никто не услышал. Она отрицательно качает головой, и в ее глазах мелькает испуг. «Мне нельзя с вами говорить», — шепчет она, отводя взгляд. «Отец запретил». Досада захлестывает меня с головой. «Этот вредный старик, как он смеет вмешиваться, запрещать ей говорить со мной? Я ведь не сделаю ей ничего плохого. Как я могу навредить ангелу?» А может, я все-таки умер? Есть один способ это проверить. Осторожно беру ее за руку и подношу к губам тонкое запястье. Она смотрит на меня расширившимися глазами, потом отнимает руку и стремительно уносится прочь. На губах все еще чувствуется ее ароматная нежная кожа. Нет, я живее всех живых. Дикая, дикарочка, горянка. Но, кажется, мне сначала придется заслужить их доверие, а уж потом лезть к ней с поцелуями».